Я кинулся к распростертому на полу телу люка. Гусеница разбирала кальян. Я увидел, что ее гриб наклонился под странным углом. Белый кролик ускакал к дырке в заднике, и было слышно, как Шалтай бормочет ругательство, раскачиваясь на высоком стуле, на который ему, наконец, удалось взобраться. Оказавшись рядом с джентльменом с палитрой, Я приветливо ему улыбнулся. «Простите, что побеспокоил, но поверьте мне, это к лучшему». Я поднял бесчувственно тело люка и перебросил его через плечо. Мимо пролетела целая стая игральных карт. Я поспешно удалился с их пути. «Подумать только! Вот кто спугнул бармаглота!» — воскликнул художник, глядя мимо меня. «Кто спугнул?» — спросил я, неуверенный до конца в том, что мне хочется услышать ответ. «Вот!» — сказал он, показывая на вход в бар. Я попятился. Для того, чтобы убедиться в правильности решения бармаглота, мне хватило одного взгляда. В бар вошел огненный ангел красно-коричневого цвета, ростом в двенадцать футов. Крылья походили на расписанные витражи, а сам он напоминал о смерти и о со строконечным воротником и лапками, торчащими во всемыслимые стороны шипами. Один шип зацепился за вращающуюся дверь и сорвал ее с петель. Это был зверь хаоса. Редкий, опасный и очень умный. Я уже много лет не видел такого, и сейчас не имел ни малейшего желания им любоваться, тем более если учесть, что зверь появился из-за меня. Я даже сгоряча пожалел, что потратил вызывающий сердечный приступ заклинания на обыкновенного брандашмыга, но вовремя вспомнил, что у огненных ангелов три сердца. Огненный ангел заметил меня, издал короткий охотничий клич и двинулся вперед. — Жаль, что не удается с вами поговорить, — сказал я художнику. — Мне очень нравится ваша работа. К сожалению, я понимаю. До свидания. Удачи. Я нырнул в кролищу нору и побежал, пригибаясь из-за низкого потолка. Люк весьма... Осложнял мое продвижение, особенно на поворотах. Сзади донесся скребущий звук, охотничий клич повторился.